Едва дослушав, он отвинтил кабель радиофона, кислородный шланг, второй кабель поменьше, ремни он отстегнул еще раньше. Когда он вставал с кресла, автомат редуктора вспыхнул рубиновым светом. Кабина периодически выныривала из темноты в мутно-оранжевый полусвет. Двигатель не включился. Рубиновый огонек глядел из полутьмы, словно спрашивая совета. Послышалось монотонное гудение, сигнал тревоги автомат не смог выключить двигатель. С трудом удерживая равновесие, он бросился туда, за кресло. Рубильник помещался в кассете, вделанной в пол. Кассета заперта на ключ. Так и есть, заперта. Он рвал на себя крышку. Та не поддавалась. «Где ключ?» Ключа не было. Он дернул еще раз впустую. Он выпрямился. Смотрел перед собой невидящими глазами, На передних экранах сияла уже не серебристая, а белая, как горные снега, огромная луна. Зубчатые тени кратеров проплывали по ее диску. Включился радарный альтиметр, или он работал уже давно. Под его мерное тиканье из полутьмы выскакивали зеленые циферки, расстояние 21 тысяча километров. Свет непрерывно мигал. Предохранитель выключал и включал ток. Но кабина уже не погружалась во тьму. Призрачное сияние Луны наполняло ее и лишь ненамного ослабевало, когда лампы загорались полуживым светом. Корабль летел все прямо и прямо, продолжая набирать скорость при остаточном ускорении 0,2G, а Луна притягивала его все сильнее. Что делать? Он еще раз метнулся к кассете, пнул ногой крышку, сталь даже не дрогнула. Сейчас. О, Господи, как он мог так поглупеть? Надо... Надо всего лишь попасть туда, за прозрачную стенку. Ведь можно же. У самого выхода, где стеклянный пузырь, сужаясь, переходит в воронку, которая заканчивается у люка, под табличкой «Только при аварии распределителя» есть покрытый красным лаком рычаг. Стоит его перевести, и стеклянная банка приподнимется почти на метр. Можно пролезть, каким-нибудь кусочком изоляции очистить провода и… В один прыжок он очутился у красного рычага. Болван мысленно ряхнул он на себя, вцепился в стальной рычаг и рванул его, так что в плечах хрустнуло. Рукоятка выскочила во всю длину отливающего маслом стального прута, а банка даже не шелохнулась. Он шалело таращился на неё. В глубине виднелись экраны, заполненные сияющей луной. Свет по-прежнему мигал над его головой. Он дёрнул ещё раз, хотя рукоятка и так была уже вытянута до предела. Всё напрасно. Ключ. Ключ от кассеты с рубильником. Он ничком бросился на пол, заглянул под кресло. Там валялась только шпаргалка. Лампы непрестанно мигали. Предохранитель включал и выключал ток. Когда огни гасли, все вокруг становилось белым, как скелет, словно выструганным из костей. «Конец», — подумал он. «Катапультироваться вместе с банкой? Вместе с креслом в капсуле? Нельзя, парашют не сработает, на Луне ведь нет атмосферы!» «На помощь!» — хотелось ему крикнуть, но звать было некого. Он был один. «Что делать? Должен же быть какой-нибудь выход!» Он снова рванулся к рукоятке. Рука чуть не выскочила из суставов. От отчаяния хотелось заплакать. «Так глупо! Так глупо! Где ключ? Почему механизм заело альтиметр?» Он бросил взгляд на табло. «Девять с половиной тысяч километров». На сверкающем диске ясно виднелись зубчатые края Тима Харриса. Ему почудилось, будто он уже видит то место, где врежется в покрытую пемзой скалу. Будет гром, вспышка и... Вдруг в секундном проблеске света его бешено скачущие глаза упали на четверной ряд медных жил. Там отчетливо чернел уголек, соединяющий провода, все, что осталось от мухи. Выставив плечо, он отчаянно, повратарски прыгнул вперед. Удар был страшный, он чуть не лишился сознания. Стенка не дрогнула. Он вскочил, тяжело дыша, с окровавленным ртом, готовый снова броситься на стеклянную стену. Посмотрел вниз. Рукоятка малого пилотажа. Для больших порядка десяти же, но кратковременных ускорений. Действовала она напрямую через механическое сцепление и на долю секунды давала аварийную тягу. Но ей он мог лишь прибавить скорость, то есть еще быстрее долететь до диска, а не затормозить. Тяга была слишком кратковременной. «А торможение должно быть непрерывным. Значит, малый пилотаж бесполезен?» Он кинулся к рукоятке, падая, схватил ее, рванул, уже без амортизирующей защиты кресла. Ему показалось, что кости у него разлетаются, так его бросил опол. Он дернул еще раз, еще один страшный мгновенный прыжок ракеты. Он ударился головой озим. Если бы не пенопласт, разбился бы в дребезги. Предохранитель звякнул, и мигание вдруг прекратилось. Кабину залило нормальное, спокойное сияние ламп. Мгновенное ускорение малого пилотажа двойным ударом выбили трухлявый уголек, застрявший между проводами. Замыкание было устранено. Чувствуя соленый привкус крови во рту, он прыгнул в кресло, словно нырял с трамплина, но промахнулся, пролетел высоко над спинкой, страшный удар верх пузыря лишь отчасти смягченный шлемом. Как раз тогда, когда он отталкивался для прыжка, Заработавший автомат выключил двигатель. Остаточная сила тяжести исчезла. Корабль, теперь же по инерции, камнем падал прямо на скалистые руины Тимохариса. Он оттолкнулся от потолка. Кровавая слюна, его собственная, серебристо-красными пузырьками плавала возле него. Отчаянно извиваясь, он вытягивал руки к спинке кресла, выгреб из кармана все, что там было, и швырнул за спину. Сила отдачи медленно, мягко подтолкнула его. Он опускался все ниже. Пальцы, вытянутые так, что лопались сухожилия, царапнули ногтями никелированную трубку и впились в нее. Теперь он уже не отпустил. Головой вниз, как гимнаст, выполняющий стойку на брусьях, подтянулся, поймал ремни, съехал по ним вниз, обернул их вокруг туловища. Застежка, застегивать было некогда. Он зажал конец ремня зубами, держало. Теперь руки на рукоятке, ноги, стременные педали Альтиметр. До диска 1800 километров. Ну что, успеете тормозить? Исключено 45 километров в секунду. Нужно выполнить разворот. Глубокий выход из пике. Только так. Он выключил рулевые дюзы. 2, три, 4 же. Мало, мало. Дал полную тягу на разворот. Сверкающий ртутью диск до сих пор, словно бы встроенный в экран, дрогнул и начал все быстрее уплывать вниз. Кресло поскрипывало под растущей тяжестью тела. Корабль описывал дугу над самой поверхностью Луны, дугу огромного радиуса, ведь скорость была громадная. Рукоятка стояла, не шелохнувшись, доведенная до упора. Его все глубже вдавливало в губчатое сиденье, дыхание перехватывало. Именизон не был соединен с кислородным компрессором, он чувствовал, как прогибаются ребра. Сероватые пятна замелькали перед глазами. Ежесекундно ожидая потери зрения, он все же не отрывал глаз от рамки радарного альтиметра. Перемалывавшего в своих окошечках цифры, один ряд выскакивал за другим 990, сорок, 840, 760 километров.